29 апреля. Вечер. Кеммер. Умом Кеммер понимал, что случившееся не его вина. Что никто не мог предсказать такого поворота. Что подобного не случалось ранее. Что атака пришлась на самое неудачное время – утреннюю пересменку. Что он, как командор, не мог предотвратить нападение. Что на момент атаки он был ближе к ангарам и в небе принес больше пользы, чем мог бы на земле. Умом понимал. Но все равно раз за разом возвращался в злополучное утро и скрупулезно анализировал каждое решение, каждую деталь, каждый шаг. И раз за разом находил ошибки и убеждался, что мог действовать рациональнее, эффективнее и жестче. На восстановление здания штаба понадобилось до смешного мало Всего три дня. А вот вернуть людей уже нельзя. Несмотря на рапорт и просьбу целиком эвакуировать часть, ему прислали доспехи и новых боевых магов, ветеранов стычку разлома. Единственное, на чём удалось настоять, из части уехал весь вспомогательный персонал. Ужин и рассветник теперь привозила полевая кухня. На вечерник он поставил дежурить курсантов. Всех гражданских вывезли из авиачасти ещё в день атаки, и на авиабазе осталась только одна женщина. Аделина. Кеммер морально готовился к предстоящему разговору всю прошедшую ночь. Понимал, насколько тяжелым он станет, но не позволил сочувствию влиять на его решение. «Ты вызывал?» Горцель постучалась в открытую дверь, и он кивнул, стоя напротив окна. «Проходи». Она вошла, настороженно посмотрела на командора и замерла по стойке смирно у его стола. Казалось, будто это абсолютно другая девушка. Не та, что переступила порог его кабинета с назначением в руке всего три недели назад. Это носила брюки, сапоги до колена и синий фартук поверх чужой мужской рубашки с закатанными до локтей рукавами. Неслыханная дерзость. В кербине за подобное ее растерзали бы. Длинные светлые волосы свелись тугим узлом на затылке. Ни одна прядка не выбивалась из прически, чтобы игриво обрамить лицо. Глаза тоже смотрели иначе, будто принадлежали куда более взрослой женщине. Кемер тяжело вздохнул, понимая, что пауза не может длиться вечно. Весь вспомогательный персонал эвакуирован. Наконец, сказал он. «Я знаю», — не отрывая взгляда от глаз командора, сказала Аделина. В лазарете никого не осталось? — Нет, медблок тоже приведен в порядок. Всех раненых контрадами я отправила в тот госпиталь, о котором ты говорил, на экспериментальное лечение. Остальные давно на ногах. — Хорошо. Ты отлично справилась с обязанностями целительницы. Похвалил он, и Аделина резко втянула воздух ноздрями, а потом, видимо, расслабилась и даже воодушевилась. — Спасибо. «Я старалась». «Я знаю», — кивнул командор, а потом решил, что тянуть больше нет смысла. «Я хочу, чтобы ты подала рапорт об увольнении и уехала из части». «Что?» — широко распахнула и без того большие глаза Аделина. «Но ты же сам только что сказал». «Здесь стало слишком опасно. Я настаивал на том, чтобы нас эвакуировали, но министр решил для начала залить все норы бетоном, и посмотреть, что будет дальше. Пока все тихо, и единственное, чего мне удалось добиться, это увольнительных отпусков для всех на полнолунную неделю с 30 до 36 числа. Мне тоже необходимо будет уехать. Некоторые семейные проблемы требуют срочного присутствия. В части останется лишь пара десятков добровольцев под руководством зама полетной части, полковника Короналя. Они будут дежурить прямо в маголетах, чтобы в случае нового прорыва сразу подняться в воздух. «Почему император не хочет эвакуировать часть?» «Потому что безопасного места больше нет нигде. Синклид пока заседает. Мне прислали проект усиления гарнизонных построек и штаба. Работы начнутся уже завтра. Авиачасть не так просто перенести и расквартировать где-то в другом месте. Но суть даже не в этом. Император и министр исходят из позиции, что куда бы эскадрилью не перенесли, Опасность нападения за пределами разлома все равно сохранится. Поэтому лучше усилить нашу часть пехотой и сделать укрепление тех построек, что уже имеются. В чем-то я с ними согласен. Просто опасаюсь за своих людей. Мы все теперь словно на огромном пикнике для тварей. И отнюдь не в качестве гостей. «Так почему ты хочешь, чтобы я подала рапорт? Тебе понадобятся целители». Нервно сглотнула Гарцель. «Безусловно. Когда ты подашь рапорт, я потребую прислать несколько магов с реальным боевым опытом». «Я не понимаю». «Аделина, посмотри». Командор накрыл ладонями два разных документа, лежащих на столе рядом друг с другом. «Вот тут слева рапорт о твоем отказе выполнять мои прямые приказы в условиях боевой обстановки. Справа Благодарственное письмо за то, что во время боя ты приняла на себя управление Маголетом, а затем организовала медпомощь всем пострадавшим. Первая тянет на трибунал. «Я приказал пять раз, прежде чем ты исполнила мой приказ. Мне пришлось тебя уговаривать. Это неприемлемо, Аделина». За время промедления внизу гибли люди. Противник наращивал численность, а также почти никто не обеспечивал прикрытия с воздуха. Как человек, я понимаю твой шок от первого боя, твое нежелание оставлять и лейтенанта Мервела, твое стремление помочь ему. Но как командор, я не приемлю подчиненных, которые отказываются выполнять приказы. Это военное преступление, за которым должно следовать очень жесткое наказание. Широко распахнутые глаза Аделины увлажнились и казались огромными голубыми эвклазами. Она стояла молча, абсолютно потерянная и разбитая словами Кеммера. Губы мелко дрожали, и слезы должны были вот-вот застроиться по щекам. — Пожалуйста, не надо. Я понимаю, о чем ты говоришь, понимаю важность приказов. — Нет, не понимаешь. Ты с самого начала отнеслась к службе так, будто это игра в работу, где достаточно красиво расставить баночки в шкафах, а все слова, которые говорю я, можно просто пропускать мимо ушей. Ты порой вела себя так, будто меня назначили командором по ошибке, а вся моя роль заключается лишь в том, чтобы досаждать лично тебе. И я дал слабину. Пошел на уступки, на которые не стоило идти. Постарался договориться, объяснял приказы, вызывал к твоему пониманию, вместо того, чтобы влепить тебе пару дней карцера на одной воде, а потом повторять до тех пор, пока ты раз и навсегда не отучишься перечить. Я позволил тебе не ходить на зарядку, хотя видел, что она необходима. Это моя ошибка и ответственность. Никогда ни одному из подчиненных я не позволял столько вольностей, сколько тебе. И даже сейчас я не могу отчитать тебя так, как того заслуживает твой проступок, потому что ты плачешь, а я чувствую себя подонком. Кеммер шагнул к окну положил сжатые в кулаки руки на подоконник и несколько раз вздохнул, укрощая свой гнев. Он понимал, что злиться не только на Аделину, а на всю эту ситуацию. Он начал принимать ее слишком близко к сердцу. Вот драконова дерьмо. Вместо того, чтобы просто уволить Гарцеля за неподчинение с занесением в личное дело, он хотел дать ей выбор — уйти самой, сохранить лицо забрать грамоту и устроиться помощницей Гарцеля в какой-нибудь госпиталь, более защищенный и приспособленный к прорывам. А еще лучше вернуться в Кербен. Была и еще одна причина, по которой Кемер хотел избавиться от Аделины. Их отношения становились слишком личными, и это начало вредить его суждениям. К тому же командор понимал, что случись другой прорыв. Он в первую очередь кинется спасать ее и будет до конца прикрывать и защищать даже в ущерб боевым задачам. Именно поэтому нельзя было оставлять ее в части. Но признаться в истинных мотивах кемер был не готов. А еще понимал, что Аделина как-то исхитрилась научиться манипулировать им так, что он даже не всегда это замечал. Их отношения вышли далеко за пределы служебных. Он мог сколько угодно делать вид, что это не так, Но факт оставался фактом. За четыре года службы в должности командора он никому не дарил одеял и ковров, ни с кем не пил отвар перед сном и никому ничего не объяснял. А еще не любовался тем, как кто-то смеется, как изящно размешивает в кружке мед или недовольно фыркает, если что-то не получается. Кемер сам очутился в ловушке, от которой хотел уберечь подчиненных. И теперь ему оставалось только одно — обезопасить Аделину и заодно пресечь дальнейшее развитие непрошенных чувств. «Пожалуйста, не надо!» схлипнув, прошептала Гарцель. «Мне нужна эта работа, очень нужна!» «Ты можешь забрать грамоту и подать рапорт на перевод в другую часть. Я его поддержу. Как целитель ты действительно хороша!» Тихо ответил он и тогда случившееся в Моголёте останется между нами. Даю слово. — Кемер, я понимаю, что была не неправа. Прости. — утерла она слезы. — Я обещаю больше так не поступать и исполнять твои приказы сразу же, честно. Стараясь сохранить спокойное выражение лица, он ответил. — Не понимаю, почему ты так цепляешься за эту должность? Неужели в столичных клиниках нет вакансий? К чему тебе служба у разлома? Здесь слишком много грязи, боли, крови и опасностей. Возвращайся в город и устраивай жизнь там. Женщинам вообще не место на войне. Кемер, посмотри правде в глаза. Какую жизнь я могу устроить? Я проклята. У меня нет никакого будущего. Я не могу выйти замуж. Не могу стать матерью. Отчаянно всхрипнула Горцель. «Через несколько лет мы все лишимся дома, и я даже не знаю, что будет тогда. Мне нужна эта работа, и я понимаю, что она опасна. Зато если я погибну при исполнении, семье хотя бы заплатят компенсацию». Едва слышно закончила она. «Не говори глупостей. Быть может, проклятие еще можно снять». «Нельзя. В том и дело, что нельзя». Наши родители пытались и погибли. Никто из ритуалистов так и не смог найти решения. Мы смирились с мыслью, что проклятие неснимаемое. Я даю слово, что поговорю с тетей и попрошу ее вмешаться. Вряд ли это поможет, Кеммер. Проклятие усилено волей и тонаты, а люди бессильны против богов. Пожалуйста, не увольняй меня. Я буду ходить на зарядку и ни за что больше не надену сковывающее движение платья на работе. «Ты же сам не отрицаешь, что я хорошо справляюсь с исцелением раненых. Клянусь, что больше никогда не стану перечить тебе, как бы сильно мне этого не хотелось. Я сделаю все, что угодно, лишь бы остаться». Кемер не выносил женские слезы и предпочел бы сражаться с Кантром в рукопашную, чем продолжать этот разговор. Он впервые ощущал себя настолько бессильным и загнанным в угол. Он ненавидел себя, ненавидел разлом, Ненавидел то, что не мог оставаться равнодушным. И ненавидел решение, которое обязан был принять.